А это еще что такое? Едва я перешел за границу сектора, как мне тут же пришлось уходить в сторону, чтобы скрыться от обнаружения. Дело в том, что я практически сразу почувствовал поблизости движения, д в и ж е н и е н е к р а т и ч е с к о г о с у щ е с т в а которое было с г у с т к о м с и л ы тьмы и смерти. Я был удивлен тому, что эти твари оказались немного в стороне от маршрута, хотя это было вполне возможно. Если существа получили пополнение, то они, скорее всего, будут пытаться создать гораздо больше зон контроля, что может рано или поздно привести к потенциальным проблемам. Чего бы я не хотел, мне хотелось бы держаться от всего этого немного подальше, на определенной дистанции. Хотя, судя по карте, до этого места им было еще далековато. По сути, эти твари бродили по лабиринту тропинок в центре этой территории. Раньше там была какая-то с т а р а ж е в а я башня. Видимо, там и свил свое гнездо этот монстр. Вполне может быть и такое. Однако я не знал главного нюанса. Чего мне следует ожидать здесь и сейчас? Аккуратно спрятавшись за камнями, я пропустил мимо себя патруль к о с т я н ы х гончих, за которыми довольно бодро пробежались два скелетона воина. Это что за объединенный патруль такой? Насколько мне было известно из тех знаний, которые я старательно изучал по направлению некромантии, такие существа обычно держались на о с о б и ц у Скелетоны бродили с такими же скелетонами, а к о с т я н ы е гончие держались определенными группами, но опять же на о с о б и ц у Здесь же я видел своеобразную объединенную группу, которая напоминала мне егерей с охотничьими собаками. Да что здесь происходит? Неужели местный лич сохранил по какой-то причине остатки разума? По сути, такие монстры обычно превращались в абсолютно безмозглых существ, живущих только своей кровожадностью и ненавистью ко всему живому. И если кто-то был виноват в гибели такого существа, и в душе у него перед смертью тлела ненависть и желание отомстить, то подобное желание могло закрепиться в нем. Вот только в данном случае я видел совершенно другое. Кто-то составил целую группу из некротических существ и достаточно эффективную, судя по всему. Вот как обычно действуют те же костяные гончие. Они старательно контролируют выделенную им территорию и нападают на объект, который обнаруживают в зоне своего контроля. Начинают вертеться вокруг него и стараются задавить толпой, по возможности. Если же объект оказывается им не по зубам, т о к о с т я н ы е гончие стараются сдерживать его до тех пор, пока к данному месту не подоспеет более серьезная группа некротических существ, вроде тех же самых скелетонов воинов или же, например, тех же скелетонов рыцарей. Тут же объединенная группа представляла из себя серьезную опасность. Костные я гончие были быстрые и достаточно юркие, чтобы заставить нервничать любого разумного. А скелетоны воина имеют оружие и определенную защиту. С ними справиться может среднестатистический воин с одним. Тут же и шло двое. Как вы думаете, будет ли легко справиться с таким отрядом? К тому же что-то мне подсказывало, что такой отряд здесь ч а с т о и т не один. И если случится какая-то тревога, то эти отряды объединятся. И произойдет это достаточно быстро. И все это открыто г о в о р и т м не о том, что такой лич почему-то начал планировать свои действия. Это было возможно именно в том случае, если этот лич подчиняется кому-то вполне разумному и адекватному, кто прекрасно знает, чего хочет добиться и хочет получить максимальную эффективность своих созданий. Есть, конечно, и второй вариант. Если лич, как я уже сказал, сохранил остатки своего разума. и имел возможность осмысливать ситуацию и тактически принимать решения, что в принципе ранее считалось невозможным, и это меня насторожило, з а с т а в и в занервничать. Если этот лич хоть немножко соображает, то он не будет действовать шаблонно, ведь то, что я вижу перед собой шаблоном не отдает. Это изменение в действиях не могло произойти абсолютно случайно. Здесь явно кто-то постарался. Вот только кто именно этого я не знал. Но и пока что понять в принципе не мог. Ситуация сложилась не совсем понятная мне. Казалось, что все в данном случае говорит о вмешательстве кого-то со стороны. Немного погодя я заметил, то как чуть дальше появно недавно п о я в и в ш е й с я тропинке продефилировала еще одна такая группа. Значит, этих тварей здесь было достаточно много. Вот только почему они так активно пытались контролировать территорию? Либо что-то случилось, что спровоцировало все это, либо у них в центре этого участка происходит что-то странное, что они хотели скрыть от посторонних. Например, кто-нибудь из этих самых существ, я имею в виду того самого Лича, проводит какой-нибудь важный ритуал. В этом случае фактически на уровне инстинктов такое существо постарается сделать все возможное. чтобы защитить свои интересы. То есть стоит заранее предусмотреть тот факт, что эти существа сейчас настроены куда агрессивнее, чем это бывает обычно. Ну а почему? Что такого пытался провернуть сейчас л и ч что ему понадобились такие беспрецедентные способы защиты? А не пытаешься ли ты повысить свой ранг? Задумчиво выдохнул я, почувствов а в в о л н у темной магии, словно пульсация, расходящаяся из центра этой территории. Где стояли развалины древней башни? А если это так, то тебе надо сейчас достаточно много жертв. Вот только зачем? Чего ты добиваешься? Если это был какой-то лич, он вдруг захотел стать Архилличем, то придется с ним побороться. По тем описаниям, которые у меня сейчас бы были, можно было понять, что столкновение с таким существом именно в момент его перехода на новый уровень может быть весьма опасным. Всё только по той причине, что в этой ситуации тот же новый Архилич будет плохо контролировать свои силы. Как результат, он является по своей сути замедленной бомбой, что было бы нежелательно, в принципе, допускать. Ведь не контролируя свою силу в полной мере, этот н е к р о т и ч е с к и й монстр может просто взорваться. А мне бы не хотелось попадать под удары неконтролируемой волны темной магии. Её можно не л и в е л и р о в а т ь Только встречной волной силы света, иначе ничего не поможет. Именно поэтому мне и было необходимо позаботиться о том, чтобы в сложившемся положении я имел возможность защититься. Так что я постарался заготовить кристаллы н а к о п и т е л и силы света, надеясь на то, что в данном случае это мне поможет. Придется бить по л и ч у ими, как своеобразными бомбами. Все только из-за того, что клин-клином ошибают. Я рассчитывал на то, что в данном случае сработает именно такой подход к делу. По-другому тут никак не извернешься, хоть на стенку лезь. Именно поэтому я и понимал то, что выбора у меня просто не остается. Я тут же принялся готовить ту самую пару кристаллов, которые смогу напоить силой света до упора. Разработанная мной система магической паутины будет сдерживать внутри этих своеобразных гранат силу света, и если придется. то я смогу их бросить в сторону потенциального противника, что позволит мне его хоть как-то, но все же остановить. Судя по медленной пульсации силы тьмы и смерти в центре территории, откуда исходила такая странная волна, это существо пока еще было на стадии подготовки, а вот когда пульсация достигнет определенного уровня, вроде и сердце биения. то сразу можно понять тот факт, что это существо может просто не удержать эту силу под контролем. Именно тогда и надо будет действовать как можно быстрее. Ведь в этой ситуации такое существо будет сосредоточено именно на попытке контроля сил, которая старательно поглощает для того, чтобы развиться в нового монстра. л и еще н е о б х о д и м о очень много энергии. Именно то й энергии. которую этот монстр наверняка старательно запасал все это время в своем алтаре. Как факт не стоит забывать о том, что в этот момент можно нанести свой удар, но при этом сам этот удар будет чрезвычайно опасен. Если я не вовремя постараюсь нанести этот удар, чтобы хоть как-то взять под контроль все происходящее, то в данной ситуации могу и сам пострадать. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что гораздо проще было бы просто закидать то самое место, где стоит его алтарь т мы, теми самыми своеобразными гранатами света. Можно и так поступить. Однако вы не забывайте, пожалуйста, о том, что подобные действия приведут своеобразной детонации алтаря, по сути, алтарь т мы сейчас из себя представляет огромный ящик с взрывчаткой. Я не знаю того, сколько сил было вложено у него этим л и ч е м сколько он принес жертв на это м а л т а р е для того, чтобы собрать для себя силу на эту трансформацию. Но я заранее уверен в том, что там есть определенный запас силы. Откуда я это могу знать? Да все из той же н е к р о м а н т и и Никакой архидич даже ради собственной трансформации не захочет остаться без силы. А ведь все его силы сейчас будут уходить именно на трансформацию. По сути, сразу после трансформации такое существо будет даже слабее, чем то, кем оно было раньше, так как все силы потрачены на изменение его тела. То есть такой монстр эффективно старается сначала накопить столько силы в алтаре, чтобы потом он мог спокойно пополнить свои запасы из этого же алтаря. Но разрушать алтарь тем, что высосет из него все силы. Никакой монстр такого рода просто не захочет. Это его запас. Это его так называемый жировой слой на голодное время. Или вы думаете, что те же самые с к е л е т о н ы и костяные гончие просто так ему подчиняются? Нет, конечно же. Эти твари подчиняются данному индивиду именно по той причине, что у него есть сила, от которой они питаются. Дак о с т я н н ы е гончие могут загрызть какого-нибудь живого разумного, вот только при этом они получат куда меньше силы, чем могут получить от алтаря, на котором этого разумного принесут жертву. Ну что они получат при смерти того несчастного от своих зубов? Только, разве что кровь и его силу смерти. А что получит алтарь в случае жертвоприношения и сможет потом с ними поделиться этим? Он получит силу боли. силу отчаяния, силу его души, жизненную силу и, возможно, даже силу удара, если этот разумный был одаренным. Как факт разницы будет просто н е в е р о я т н а я Это равносильно, если бы вы возьмете какую-то с л а б е н ь к у ю уже на половину посаженную батарейку и сравните ее с розеткой, где постоянно есть 220 в вольт. Сравнение, конечно, получается так себе, но по крайней мере понять вполне можно. Естественно, что все эти монстры будут стараться доставлять ж е р т в ы именно сюда, чтобы по возможности все же суметь получить то, что им нужно – силу, ту самую силу, которую распределяет именно личь и своего алтаря. Естественно, что если кто-то из этих монстров лучше старается, он и больше силы получит, и это вполне объяснимо. А сейчас все эти монстры прекрасно понимают, что когда этот л и ч перейдет на новый уровень, то впоследствии они станут сильнее, не просто потому, что их станет больше, а потому, что благодаря этому он получит и силу, и даже какие-то непонятные знания, которые за тысячи лет те же маги людей и даже эльфов так и не поняли, откуда эти существа берут все эти знания. Они буквально по щелчку пальцев появляются на уровне инстинктов. Вы думаете, так легко, например, из обычной костяной г о н ч и сделать того же? Костяного волкодава разница между этими существами просто огромная. Костяной волкодав раскидает и уничтожит два десятка костяных гончих и даже не заметит этого. Точно так же произойдет трансформация с теми же самыми скелетонами. Тот же скелетон рыцарь может превратиться в рыцаря тьмы. Опасное т в а р ь я вам скажу. Для такой твари, которая во время атаки использует не только оружие, но и магию. Тот же скелетон рыцарь не соперник, даже если их будет десяток, уже только поэтому разница будет ощутима. А учитывая то, что у данных существ не так уж и много возможностей к пополнению своих ресурсов, можно понять, что усиливаться они будут самостоятельно и не только за счет численности. Так что их интерес был мне также понятен, хотя он и проходит у них на уровне инстинктов. Аккуратно осматривая эту территорию, я сейчас искал возможность пробраться поближе к той самой разрушенной башне, так как понимал, что сейчас надо лишить эту гвардию, которая шастает по округе, ее управляющего центра. Как только это произойдет, эти существа начнут действовать полностью самостоятельно, то есть каждое само по себе. Конечно, костяные гончие могут сбиться в общую стаю. Но для того, чтобы выбрать вожака этим существам придется потратить определенное время, они перегрызутся между собой. Чем я и смогу воспользоваться, и это сейчас имеет большое значение. А что будет потом, уже другое. Главное сейчас сделать все так, чтобы эти некротические твари не смогли между собой скоординировать действия. Толпой они могут кого угодно задавить. Как я уже говорил, костяные гончие, хоть и не являются достаточно сильными бойцами, но они очень быстро и юркие. Даже муравьи могут заставить слона отступить, если их будут тысячи, а он один. Поэтому мне лучше не рисковать. Именно из-за всего этого я потратил некоторое время, пока подготовил эти самые своеобразные гранаты с силой магии света, а потом... Дождавшись, пока немного стемнеет, видимо уже по человеческой привычке, я аккуратно оглянулся и осторожно двинулся вперед, пропуская каждый раз эти патрули, которые сейчас шастали здесь, как какие-то заведенные механические болванчики, старательно оббегая эту территорию, чтобы не дать никому помешать их командиру подняться на новый уровень. Я понимал, что в данном случае это может быть чревато большими проблемами. А значит мне и самому надо постараться, а для этого мне нужен был трофей, и череп лича для этого вполне подойдет, ну не считая всех остальных некротических тварей, которые здесь только могли окопаться, так что мне придется сейчас изображать разведчика в тылу врага, очень опасного врага, надо сказать. Мне бы не хотелось стать очередной жертвой, которая попадет на алтарь этой твари.